Два дня спустя Кейт, приготовив мужу обед, отправилась с Хамфри Перримену в его дом на блумфилд террас то есть, формально говоря, в Пимлико. Пимлико — район, примыкающий к Белгрэвии с юга, был самой крупной из лондонских застроек XIX века, но не пользовался популярностью среди богатых людей. Викторианские титулованные старухи строго предупреждали девиц на выданье, «И думать ему не позволяй!» чтобы согласиться жить южнее Экслонской площади. В действительности же дома на блумфилд террас ничем не отличались от домов Белгрейвии. Хамфри и Кейт шли неторопливо, радуясь, что они одни. Вечер был жаркий и душный, но и это им нравилось, хотя такая погода стояла уже много недель. Кейт сказала, «Не помню уже, когда я в последний раз где-нибудь была вечером, так приятно». Строго говоря, это было не вполне точно. Еще не прошло и недели с тех пор, как она обедала у Тома Теркела. Но бывает точность иного порядка, и Хамфри понял ее именно так. Они шли под руку по темной улице мимо церкви святого Варравы. Действительно. Сводить вас на днях куда-нибудь пообедать? Жду приглашения. Она спросила, что он скажет Перримену, какой совет ему требуется. Хамфри ответил, может быть как ему держаться с полицией. Он уже рассказал Кейт про то, что услышал от Брайерса. В сущности, мелочь, заметил он, но если человек не привык к полицейским методам, это может его встревожить. Кейт нахмурилась. Он ведь вел себя глупо, Ральф Перриман, довольно-таки. А мне казалось, что он должен быть выше подобных вещей. Одно другого не исключает. И очень жаль. Хамфри ласково ей улыбнулся, «А вы бы этого делать не стали? Как и вы. Но правда ли он так же честен, как она? Хамфри был не из тех, кто нисколько в своей честности не сомневается. Что касается денег, пожалуй, а в остальном? На ее слово он положился бы в любом серьезном вопросе, а на свое далеко не всегда, во всяком случае в прошлом». Гостиная Перрименов была на втором этаже. Жена доктора держалась гораздо непринужденнее, чем муж. Она безмятежно сидела под торшером, уголки ее рта были вздернуты в тихой улыбке, и все ее существо излучало уверенность, что она способна все понять и всегда утешить. А доктор Перримен без обычного опломба нервно хлопотал у стола, на котором выстроилась батарея бутылок. Что предпочтут Кейт и Хамфри? Джина, виски и коньяка традиционных лондонских напитков Хамфри на столе не заметил. стрега сливовица, ром, второй ряд компари, настойки, соки, вермуты. Перримен предложил сделать им старомодный коктейль по собственному рецепту. Хамфри недолюбливал вычурные напитки, и Кейт за спиной супругов насвешливо ему подмигнула. С некоторым унынием Хамфри спросил доктора, что будет пить он сам. «Водку». Это был сказано с прежним опломбом. Ведь никогда не знаешь, не вызовут ли тебя к больному. Кейт обдумала его слова. Меньше пахнет. Нехорошо, если догадается, что вы пили. Нет, категорически ответил Перриман, просто любой запах алкоголя для них вреден. Я замечал, что они в таких случаях нервничают. Казалось, он был доведен до предела, может быть, профессиональной этикой, может быть, совестью, а может быть, и тем и другим вместе. Кейт и Хамфри тоже предпочли водку. Они ждали, когда начнется разговор, ради которого их пригласили. Элис Перриман болтала о погоде. «Нет, жару она переносит хорошо, даже чувствует себя как-то приятнее. Она слишком молода, чтобы помнить лето 47-го года», — говорят, такое же знойное. И она улыбнулась отрешенной улыбкой, словно тот факт, что она не помнит того лета, должен был поддержать и ободрить остальных. Хамфри сказал, что он его помнит, помнит прекрасно. У него есть для этого причина, в то лето родился его сын. Доктор Перриман пошевелился, глаза его были широко открыты, но мышцы щек застыли, словно он страдал болезнью Паркинсона. Это была особенность, присущая его необычному лицу, не патологическая и не всегда проявлявшаяся. «Я весьма вам вязан ли, что вы пришли». Впервые он назвал Хамфри просто по фамилии. — У вас очень приятно. И с тайным удовольствием Хамфри добавил, — так любезно, что вы нас пригласили. Иногда простенькие местоимения «мы» — «нас» приобретают особое значение. — Я попал в довольно неприятное положение, Ли, — сказал Перриман. — Дело в том, что я согласился оказать леди Эшбрук небольшую личную услугу. — Вот как? Я согласился, чтобы она платила мне наличными, ей так больше нравилось. А почему вы не знаете? Ну, я делал в счете небольшую скидку, ей это нравилось. Таким образом, я оказывал ей небольшую услугу. Доктор доверительно засмеялся. По правде сказать, и себе, конечно, тоже. Таким образом, я мог не указывать эти суммы в декларации для налогового управления. Он продолжал все так же доверительно и убежденно. Кто из нас иногда этого не делает? Вреда никому никакого нет, все довольны. Хамфри наклонил голову. Как вы знаете, полиция ведет розыск, и только Богу известно, что они, собственно, ищут. Он говорил теперь тихим, невыразительным голосом. Они отыскали несколько банкнот, которые я получил от Леди Эшбрук. Несколько месяцев назад она предпочитала платить по счетам сразу же и никогда не откладывала уплату больше, чем на несколько дней. Мне кажется, она была бы рада вручать мне конверт после каждого визита, как в старину, но, ну, во всяком случае, полиция потребовала объяснений, и я, разумеется, им все рассказал. — Это было разумно, — сказал Ханфри и добавил с привычной осторожностью. — Собственно говоря, я кое-что об этом слышал. — От кого? — От кого? — Ах, просто слухи. Как всегда в подобных ситуациях. Вновь сказала с прежней привычкой — никогда без нужды не упоминать имен. Для него это стало второй натурой. «Как бы то ни было, доктор, я убежден, что вы поступили вполне разумно, и вам незачем тревожиться». «Не в этом суть», почти, — почти крикнул Перримонт. Хамфри был удивлен, вполне искренне. Я не совсем понял. «Не в этом суть, вообще не в этом. Полиция меня не тревожит, тут для них ничего интересного нет. Но я хотел узнать у вас, поэтому я и сказал Кейт, что мне нужен совет». «Есть ли основания полагать, что они сообщат об этом налоговому управлению?» «Вот это уже неожиданность, полная неожиданность. Хамфри не сумел сдержать улыбку, но доктор Перриман не улыбался». «Не думаю. У них есть дела поважнее. Но вообще они передают налоговому управлению дела такого рода». «Понятия не имею. Им надо разобраться с убийством. Ну а потом...» — Ну а потом, — Хампри повторил, — не думаю, чтобы их особенно занимало, что кто-то немного сэкономил на подоходном налоге. Ведь сумма, я полагаю, невелика. — Да, не очень. — Ну вот, вы придаете этому излишнее значение. Думаю, больше вы об этом ничего не услышите. Готов пари держать. Но и в самом худшем случае, даже если они известят вашего налогового инспектора, ничего же серьезного не произошло. Я ему все время это повторяю. Элли Спериман поглядела на мужа с заботливой материнской любовью. «Что это несерьезно? Что через неделю мы и думать об этом забудем?» «А я тебе повторяю, что пойдут сплетни!» Обычно он говорил с ней мягко, но сейчас его голос стал негодующим и резким. «Тебе очень хочется попасть на страницы газет из-за такой жалкой истории. Глупо же!» Последнее слово он почти выкрикнул. «Только вообразить! Человек выклянчивает свой заработок наличными!» чтобы не платить налога. Он говорил с таким негодованием, словно в этом повинен был кто-то другой. Потом он затих, вновь встревожился и весь сосредоточился на прежней теме. — Кроме того, налоги ведь не шутка, как тебе известно. Он обращался к жене. — С меня могут взыскать втройне, чтобы дать урок другим. — Ты слышишь? Втройне. Он повернулся к Кейт, которая слушала с напряженным вниманием морще лоб. — Только подумайте, втройне, это уже не мелочь, я ведь никогда не зарабатывал столько, сколько мог бы. Вот почему это имеет значение? — Мне многие говорили, что вы могли бы зарабатывать больше, — заметил Хамфри. — Да, мог бы. Так что же вам мешало? Лицо Перримена преобразилось. Ярость и возмущение исчезли, оно словно просияло изнутри, стало спокойным и вдохновенным, — он сказал задумчиво и негромко. Я хотел заняться совсем другим. В конце концов, у человека только одна жизнь: любой маломальский компетентный врач может преуспеть как специалист, и любой врач ступени выше может преуспеть в так называемой исследовательской работе. Без ложной скромности скажу, что мне это было бы нетрудно, но я хотел чего-то большего. Я хотел обрести удовлетворение. Только это и важно. По большому счету, только это. Вам это может показаться смешным, Он обвел комнату взглядом, словно откуда-то изнутри, но у меня не было ни малейшего желания сделать медицину еще чуть более научной. Сотни людей занимаются этим изо дня в день. Если вы понимаете мою мысль, я, скорее уж, хотел сделать ее гораздо менее научной, то есть перед тем, как начать по-новому. Он говорит, — подумал Хамфри, как тогда в сквере на другое утро после возвращения леди Эшбрук из больницы — красноречиво, пылко, увлекаясь собственными словами. Взаимосвязь духа и тела, он повторялся. Что мы имеем в виду, говоря о воле? Или о духе, или даже о сознании? Его жена только один раз мягко его перебила тому, кто верит, это легко понять. Ей грустно, что он еще не обрел веры. Они посмотрели друг на друга с ласковой терпимостью, и он продолжал. «Мы знаем так мало, как дух воздействует на тело и наоборот. Пока мы этого не знаем, мы вообще ничего не знаем. И стоит посвятить жизнь тому, чтобы продвинуться здесь хотя бы на шаг». «И вы чего-нибудь достигли?» Хамфри задал этот вопрос не из вежливости, но с любопытством, сомнением, живым интересом. Доктор ответил спокойно, без восторженности или уныния. «Вряд ли я сам когда-нибудь это узнаю. У человека, как я уже говорил, только одна жизнь» она может оказаться слишком короткой. С другой стороны, — сказал Хамфри, — существуют вопросы, на которые нет ответа и не будет. Бесспорно, но если мы не станем их задавать, то мы немногого стоим. Эллис Перриман сказала ревнивым тоном. Он раздумывает над этими вещами всю жизнь. Он говорил со мной о них, когда мы только познакомились. Советов Перриман больше не просил и про историю с банкнотами не упоминал. Однако, когда Хамфри и Кейт попрощались и ушли, на улице она вернулась к этой теме. Странно, как он интересуется деньгами. А ведь это так. Она говорила без всякого огорчения, просто констатируя факт. Они с Леди Эшбрук составляли отличную парочку, такие прижимистые французские крестьяне. Хоть что-то урвать, хоть как-нибудь обмануть друг друга. Ну, это уж слишком беспощадно, вам не кажется. Как выгадываются гроши, «Мне хорошо известно. Опыт у меня тут большой. Я знаю все симптомы». Она посмотрела на него со своей безобразной обаятельной усмешкой. Наедине с ним ей нравилось не стесняться в словах. Тут ей в голову пришла новая мысль. «Но это странно, правда? Леди Эшбрук я понять могу, она родилась с крягой. А чем больше таких ублажают, тем скупее они становятся. Но с ним это как-то не вяжется» они начали говорить о своих знакомых. Такой обмен мнениями был для них особым удовольствием. Кто щедр, кто прижимист и почему. Да, бесспорно, темпераментные люди, люди с широкими взглядами, бывают удивительно прижимистыми. Им обоим нравился Алек Лурия, но хотя он был богат, никто не назвал бы его щедрым. Поль Мейсон, человек из самых лучших, способен иногда пригласить в ресторан десяток близких знакомых, но обычно очень и очень бережлив. «А вот Ральфу Перриману это не идет, — решительно сказала Кейт, возвращаясь к началу разговора. Может быть, самое иное мнение? — насмешливо и небрежно ответил Хамфри, уклоняясь от обсуждения этой темы. Нет, — сказал Кейт, — он гораздо лучше. Возможно. Он ведь идеалист, верно? Вполне вероятно. Но я не настолько близко знаком с ним, чтобы судить». Они неторопливо шли по Эбери-стрит под освещенными окнами отеля и квартир на верхних этажах. Тон Хамфри был снисходительным, но нетерпеливым. Вы обращали внимание на его глаза. Даже если он ничего не добился, он идеалист. Вы слышали, что он говорил о выборе карьеры? Пусть это звучит глупо, но все-таки... «Милая моя», — сказал Хамфри, — «вы далеко не всех готовы отстаивать, а только самовлюбленных неудачников, верно?» Если хотите, называйте их идеалистами». Ее рука, лежавшая на его локте, напряглась. «Вам не следовало этого говорить». Голос у нее был жестким и злым. «Но почему?» «Вы сами знаете, почему». Он был уверен, что сказал это без всякой задней мысли, и мог бы, не покривив душой, дать слово, что вовсе не имел в виду ее брак или ее мужа. Но, может быть, его язык был более откровенен, чем его сознание. «Если вы будете говорить так, мы обидим друг друга», — сказала Кейт, после того, как они почти минуту шли в полном молчании, а минута это долгий срок. То, что сказано, сказано, а потому лучше не говорить лишнего. Ее рука расслабилась, но глаза были устремлены на тротуар. «Вам незачем было меня этим колоть. Да, я в ловушке. Вы думаете, я не знаю? Я умею избегать мелких ошибок и делаю только большие». Он почувствовал, как она вздрогнула, но не от рыдания. К его удивлению, она рассмеялась и не с горечью, а словно признаваясь, что оказалась в смешном положении. Она продолжала. «Многого я сказать вам не могу. Когда будет можно, — скажу, — обещаю вам. — Хорошо. Я еще ясно себе не представляю, что мне дальше делать, и пока не разберусь, не надо много говорить, потому что это будет нас обязывать». «Но я могу сказать то, что вы и так знаете. Вы мне нужны. И думаю, это не совсем одностороннее чувство». Поразительная проницательность. Эти слова прозвучали несерьезно, как шутливое поддразнивание, но сказаны они были с любовью. Кейт улыбнулась, но в ее голосе прозвучала та серьезность, которую сам он постарался скрыть. «Я твердо знаю», — сказала она, — «что у нас...» Должно получиться что-то очень хорошее, и быстро поправилось. Это немножко самонадеянно с моей стороны, я понимаю, но во всяком случае я верю, что со мной вам будет лучше, чем сейчас. Не так уж это трудно, ведь правда? Пожалуй, я не очень самонадеян. Хамфри был растроган, как с ним часто случалось, и раньше таким своеобразным сочетанием здравого смысла и робости. Может быть, оно и очаровало его вначале? Нет, все с первой минуты было гораздо глубже. «Если бы и я мог обещать вам столько же», — сказал он просто. Снова наступило молчание, густое жаркое молчание любви, еще не обретшее завершение. Они свернули на Эклстон-стрит. «Я должна сказать вам еще что-то. Этого, возможно, не знаете». Все, что я сейчас говорила, — правда. Это вам поможет, ведь так, как и мне, это тоже правда. И показывает, в какую ловушку я попала. Вы кое о чем догадались, я имею в виду мой брак. Я это давно поняла. Еще один пример поразительной проницательности. Она улыбнулась, но улыбка получилась грустная. Однако всего вы не знаете. Я расскажу вам, как только смогу. Хотя, если уж человек ошибся, то, пожалуй... Всего он сам и не знает. В любом случае, то, что было давно уже исчезло — пустота. Серая пустота. Но вот вчера он получил письмо из Польши от какого-то философа, который восхищается его работой. Таких писем он не получал уже много лет, и радовался так, что я чуть не расплакалась, и радовалась вместе с ним. Это тоже ловушка. То немногое, что сохранилось. Я не могла вам не рассказать. И снова она замолчала. Когда до площади было уже близко, Кейт сказала, — Я вас расстроила? — Да. Но все-таки лучше, чтобы я понимал. В переулке он схватил ее за плечи и поцеловал, как любовник. Она ответила страстным поцелуем. — Вот так, когда хочешь, — прошептала она. Он заколебался и снова ее поцеловал. Он хотел ее и сказал, — Боюсь, либо все... Либо ничего, ты понимаешь? Ты думаешь о себе. Но ведь и ты тоже. Я хочу, чтобы ты ясно поняла, что тебе делать. Она прошептала его имя. Тогда тебе придется подождать. Не заставляй меня ждать слишком долго. Но ведь и я буду ждать, — ответила она. Потом, коротко бросив спокойной ночи, она почти побежала в сторону площади. После вечера у Перрименов Хамфри так и не пригласил Кейт пообедать с ним. Она считала, что им лучше некоторое время не видеться, хотя ни она, ни он не обмолвились об этом ни единым словом. Когда он случайно, ненарочно встречался с ней на улице, она бывала оживленной, нежной и не давала ему забыть сказанную им выспреннюю банальность «Жизнь продолжается». Они не могли не заметить, что жизнь продолжалась и для полиции. Оперативников, которых Хамфри теперь знал в лицо, он нередко встречал в спортивных брюках, без пиджаков. Некоторые с длинными нестриженными волосами выглядели совсем мальчишками. Как-то вечером в субботу двое из них зашли в его излюбленную пивную, и он пригласил их выпить с ним и с Аликом Лурией. Они охотно поддержали разговор о тех опросах, которые они проводили. Им нравилось обсуждать служебные темы. Камфри подумал, что они заметно более словоохотливы, чем были в свое время его подчиненные, но ничего конкретного от них узнать не удалось. Лурия завел вежливую, неторопливую и профессиональную беседу. Как и они, он не говорил ничего лишнего. Спрашивать о следствии не полагалось, но им двигало любопытство психолога. Ему хотелось узнать о их работе, почему они ее выбрали и как теперь к ней относятся. Они выругались... «Что вот приходится дежурить в субботу вечером, и оба живут в дальнем пригороде, и домой доберутся только ночью, и совсем вымотанные. А это мешает нормальной супружеской жизни», — сказали они. «Профессиональная беда всех полицейских, а постовым-то даже еще хуже. Они обругали свое жалование, но о своей работе они говорили с увлечением. И Лурия настойчиво продолжал выяснять, что их в ней привлекает». «Когда они ушли...» Он сказал Хамфри, что в человеческом плане она, несомненно, дает им очень много. Таких довольных или, во всяком случае, полных жизнь людей встречаешь нечасто. Хамфри заметил, что для очень многих возможность вмешиваться в чужие дела служит источником большого удовлетворения. Массивная голова библейского пророка наклонилась в знак согласия, и Лурия сказал более назидательно, чем того требовали обстоятельства, что да, как говаривали французы, людям нравится нюхать чужие запахи. Потом Лурия сказал, «А вы заметили?» — они даже не упомянули своего начальника. «Они все знают, что вы с ним видитесь», — он продолжал, «но про мое знакомство с ним они не знают». Раза два я слышал, как некоторые его обсуждали. Большинство его одобряет. Он требует работы, но им нравится иметь твердого руководителя. Большинство? Один удар в спину был. От кого-то, кто стоит на служебной лестнице повыше остальных, молот, чересчур откормлен и отшлифован для полицейского, фамилии я не разобрал. Хамфри подумал, не флемпсон ли это, и описал его. Лурия покачал головой «нет, не похоже». Тот, о ком он говорил, был явно Кокни. «Значит, это Шинглер», — перебил Хамфри. «Шинглер, фаворит Брайерса, восходящая звезда его отдела». Это восходящая звезда и фаворит не слишком обожает своего шефа. И по-подлому покусывает. Брайер сказал, он не настоящий полицейский, а просто умеет подать товар лицом. Выбрался наверх, потому что настоящие люди работали, а он присваивал их успехи. Хамфри выругался. Вы понимаете, что этот сукин сын всем обязан Фрэнку Брайерсу. Фрэнк его сделал, — сказал он сердито. Брайерс умеет по-настоящему ценить талант. И в своих подчиненных, и в ком угодно. Он сам пробивал себе дорогу, не имея за душой ничего, кроме своих способностей. И всегда готов помогать таким же. На его месте я бы присматривал за этим молодым человеком. Он способен устроить какую-нибудь пакость. Сукин сын. Лурия улыбнулся своей меланхоличной сардонической улыбкой. «Вас ведь не так уж часто возмущает несовершенство человеческой натуры, не правда ли? Почему же это вас несколько задело? Разве вы не помните древнего причитания? За что он меня так ненавидит? Я же никогда ничего хорошего ему не делал», — сказал Лурия задумчиво. Когда я услышал это, в первый раз я был ошеломлен таким сокрушительным цинизмом. «Жизнь не может быть настолько уж отвратительной». Но народные присловия иногда очень глубокие. По-моему, это присловие родилось где-то в черте оседлости в старой России, то есть у моего народа. Вы согласны? Русским оно быть не может. В последние годы Лурия все чаще упоминал «мой народ», так словно нес за него всю ответственность. Возможно, придет минута, подумал Хамфри, когда можно будет спросить у Брайерса, насколько Шинглер надежен. Но тут требовался большой такт, а сейчас не стоило и пробовать. Они по-прежнему не были откровенны друг с другом. Хамфри не удивился, узнав, что полиция продолжает опрашивать его знакомых. Оперативники все еще не покончили с Пимлико, но, кроме того, навещали неоднократно более привилегированных людей. Еще раз был допрошен Поль Мейсон. Кейт попросили пояснить некоторые прежние ее ответы, касающиеся Сьюзен и Лоузби. Как ни странно, но полиция посетила и Монте что сам Монте, впрочем, счел вполне естественно Миссис Бербридж опрашивали, используя запись того, где было, что делал в этот вечер Хамфри. А Стелле Армстронг пришлось отвечать на такие же вопросы о томе Теркелли. Сьюзен Теркел, как сообщила по телефону Кейт, допрашивал старший инспектор Бэйл, словно бы неофициально у нее дома и не один раз, а два, примерно по пять часов. Говорили, что сам Брайерс подолгу беседовал с Лоузби и с какими-то его сослуживцами. Жернова мололи, но Брайерс несколько раз заходил к Хамфри, разговаривал с дружеской откровенностью. Рассказывал о том, как чувствует себя его жена, доверительно глядел на Хамфри своими великолепными глазами и ни словом не заикался об этих допросах. Профессиональная сдержанность тут была ни при чем. Он не мог не знать, что Хамфри про них известно. Наконец Брайерс кое на что набекнул причем довольно оригинальным способом. Он пригласил Хамфри зайти в участок на утренний инструктаж. Инструктаж этот не слишком отличался от тех, на которых Хамфри приходилось присутствовать в армии, а потом в своем прежнем отделе. И был немногим интереснее. От цветочных ящиков на окнах тянуло запахом сырой земли, молоденький сержант ждал в вестибюле, эдакий расторопный адъютант, скроенный по тем же меркам, как и множество ему подобных, с которыми приходилось иметь дело Хамфри. Личные секретари министров и глав департаментов, штабные капитаны, услужливые, но уверенные в себе, больше сидящих вокруг генералов, потому что близки к командующему были они, а не генералы. Этот молодой человек, обучавшийся в аристократической школе, перенял, подобно другим адъютантам, некоторые повадки своего шефа, ему совершенно не шедшие. Он проводил Хамфри в кабинет по убийству, полной утренней свежести хотя карточек демонстрационных досок и стопок исписанных листов стало еще больше. Хамфри надеялся, что Брайерс что-нибудь скажет, и Брайерс действительно что-то сказал. Но Хамфри ничего из этого не извлек. Инструктаж Брайерс провел прекрасно, он умел поддерживать бодрость в своих сотрудниках, которые заполнили весь кабинет.